Рона, Комунна Пенни де Швейцария. Ночное небо над рекой было затянуто тяжелыми грозовыми тучами, маскировавшими приближение дирижабля. Он летел быстро, с потушенными огнями, низко над землей, пока внизу не заблестела вода. Дирижабль завис на середине реки над длинной грузовой баржей, направлявшейся на север, к швейцарской столице. Они спустились на палубу. Первыми шли Пауэлл и его люди. Анна подняла голову, когда ноги ее коснулись. снулись скользкого от дождя металла. В ночном мраке зрелище казалось каким-то нереальным. Черный дирижабль, почти незаметный на фоне туч, беззвучно поднимался к небу. Через несколько мгновений он совершенно слился с тучами и исчез, как будто его и не было. Дождь усилился, и Анна, натянув на голову капюшон, поспешила вниз. Их ждали пять человек. Все они внешностью и манерой держаться, походили на новых сыновей. В них чувствовалась та же скрытая агрессия, та же вечная настороженность людей, стоящих вне закона. Все они были вооружены и в той или иной степени снабжены имплантами. Пауэлл обменялся рукопожатием с командиром, тощим, как жертвец человеком, с нечесанными грязными волосами и всклокоченной бородой. Вместо глаз у него были импланты, похожие на темные очки без дужек и оправы. Они были непосредственно, прозрачными и не отражали света. Он протянул руку Келса. «Добро пожаловать в Швейцарию», произнес незнакомец с французским акцентом. Однако, по некоторым причинам, Анна догадалась, что он учился в Штатах. «Меня зовут Круа. Вы привезли нам кое-что интересное. Информация об операции противника подтверждена?» «Все точно», – сказал паул озираясь. «А где остальные ваши люди?» «Все перед вами», – ответил француз и продолжил, прежде чем Пауэлл успел открыть рот. «Мы сейчас сами проводим несколько операций, а ваше начальство предупредило нас буквально в последнюю минуту». «Вы понимаете, насколько это важно?» На шее у Пауэлла вздулись жилы. «Мы прилетели сюда так быстро, именно потому, что здесь возникла единственная в своем роде возможность. Шанс застать врасплох тиранов!» Дакор на французском согласен. Произнес Круа, отступив в сторону Саксона. «Но у нас нет ваших денег и человеческих ресурсов, мой друг. Нам приходится выбирать». «На каком фронте сражаться? Вы члены Призрака?» – заговорил Саксон. «Я читал досье на вас, парни, когда служил в Беллтауэре». Анне это название тоже было знакомо. Призрак значился в списке Интерпола, как одна из самых серьезных воинствующих оппозиционных групп в Европе. С его именем связывали несколько инцидентов и акций протеста против глобализации. Но теперь, когда и стало известно о прямой связи между этой группой и новыми сыновьями, она усомнилась в правильности этих сведений круа едва заметно улыбнулся мы на первой полосе не совсем признал саксон вас списали как не имеющих большого значения улыбка исчезла это их ошибка мы в этой борьбе надолго поверь мне он оглядел саксона с ног до головы значит это ты перебежчик лебедев сообщил что ты присоединишься к нам и я должен тебе доверять рука его скользнула к кобуре с револьвером тебе решать признак приятель произнес Саксон. «Но не думаю, что Лебедев отправил меня на другую сторону земного шара, только ради того, чтобы ты меня прикончил». «Верно», — ответил Круа. «Он помог нам раздобыть сведения о нападении на Тагарта», вмешалась Анна, сама не понимая, почему ей захотелось защитить этого человека. Круа обернулся к ней. «И ты? Ты скрываешься от полиции? Интересный выбор рекрутов, Пауэлл». «Можно и так сказать», — ответил тот. «Может, наконец, перейдем к делу?» «Что у вас для нас есть?» Круа щелкнул пальцами, и один из его людей достал ноутбук. дебар тут же подошел и уставился на экран. «Как я сказал, нам не хватает людей, но мы компенсируем это другими способами. У призрака есть доступ к некоторым электронным источникам информации». «Что это значит?» дебар ухмыльнулся. «Очевидно, это значит, что в швейцарской сети спутниковой связи больше дыр, чем в... ну в этом швейцарском сыре, и мы этим пользуемся». Продолжал Круа. «Например, нам удалось четко отследить два зашифрованных сообщения, переданных из Женевы». «Они соответствуют имеющейся у нас информации», – добавил хакер. «Это тираны». Они здесь, все сходится Анна почувствовала, как сердце забилось сильнее И шагнула к ноутбуку Ты говоришь, вы можете читать их сообщения? Конечно, они не могут Раздраженно рявкнул Дибар Квантовые закодированные импульсы? Не говори ерунды! Но мы можем узнавать об их присутствии Возразил Паул Это вроде отпечатков пальцев Круал улыбнулся О, у нас есть кое-что еще Мы установили их местонахождение Как вам это удалось? Приподнял бровь сапоги Саксон. «Команда Намира не совершает ошибок. Иногда людям везет, Саксон!» – вмешался Дибар. Круа кивнул человеку с ноутбуком, и тот вывел на экран несколько карт. «Один из узлов коммуникаций неподвижен и находится на территории аэропорта. Наверняка это самолет», – объяснил Саксон. «Намир использует его как командный пункт. Второй», – продолжал Круа, «мобилен». Он произнес несколько слов на французском, и человек с ноутбуком продемонстрировал зернистые изображение изображение, очевидно полученное с камеры на одной из улиц. «Грузовик или фургон? Он объезжает город по кругу. Избавляется от хвоста», сказала Анна. «Они хотят убедиться, что за ними не следят, прежде чем...» «Прежде чем что?» повторил Саксон. павел скрестил руки на груди. «А это мы и должны выяснить». Он ненадолго смолк. «Итак, нужно начинать прямо сейчас. Захватим грузовик и самолет одновременно. Мы не знаем, с чем придется иметь дело. Так что нельзя терять время. Анна заметила на видео нечто такое, что заставило ее вздрогнуть. Она узнала это лицо. Она придвинулась ближе, пристально глядя на экран. «Речь Тагарта в полдень», говорил Круа. «До этого они ничего предпринимать не будут». «Вы уверены? Хотите рискнуть?» возразил Пауэлл. «Самолет, наверное, труднее будет захватить, верно?» заговорил Дибар. «Если Саксон прав, и там оперативный центр...» Он сглотнул. «Послушайте, по этой штуке я могу наблюдать за фургоном отсюда». «Нет», отрезал Паул. «Так не годится». «Вообще-то парень прав», заметил Саксон. «Самолет наверняка как следует охраняется. Если попытаетесь штурмовать его ограниченными силами, тираны сотрут вас в порошок». «Круа!» Паул, обдумывая эти слова, обернулся к французу. «Проведите нас в аэропорт. Потом добудьте какой-нибудь транспорт, чтобы мы могли хотя бы следить за второй группой. Я буду командовать атакой на самолет. Саксон пойдет с нами». «Анна слышит». его слова Но они не полностью доходили до ее сознания. «Я поеду за фургоном», – произнесла она. «Дайте мне подъехать ближе, и мы их возьмем». Саксон, услышав в ее голосе нотки ярости, нахмурился. «Келса». в чем дело она указала на экран знаешь его на мониторе застыла расплывчатое изображение мужского лица пойманная одной из уличных камер на нем была вязаная шапка один глаз залеплен пластырем саксон осторожно кивнул это немец раньше служил в полицейском спецназе гюнтер герман имя это прозвучало у нее в ушах как колокол ненависть холодная и твердая как черный алмаз росла в груди это был человек лицо которого она видела в тот кошмарный день в Джорджтауне. Это был он, киллер, который выстрелил ей в живот, который убил Бирна и Дански и Мэтта Райана.